Глава третья. Они вновь собрались у Корнева, на этот раз без Богданова. Молодой следователь, выслушав версию о происхождении коллекции монет, внимательно изучил принесенные Сашей Ниловой вырезки и попросил разрешения кое-что проверить. Корнев, когда Зверев и Костин явились на очередной доклад, снова был хмурый. Степан Ефимович бегло просмотрел книгу и журналы, а также вырезки из газет, в которых было сказано о бегстве великого князя Александра Михайловича и о его неудачном выступлении на Парижской конференции. «А вам не кажется, что вся эта история может оказаться пустышкой? Монету, которую нашел мальчишка, так и не нашли, а значит, мы не знаем точно, что было спрятано в тайнике этого крапивина». «Все может быть, но эту версию не стоит отбрасывать», — сказал Зверев. «А что у нас по звонившей в отдел девице?» Соседки погибшего Крапивина?» «Ищем, Степан Ефимович. Ничего нового о ней пока добавить не могу». «И про Крапивина ничего? Откуда он здесь вообще взялся?» «Говорю же, ищем». «Плохо, очень плохо. Чем вы сейчас собираетесь заниматься?» «Пока занимаемся коллекционерами, нумизматами и прочими ценителями антиквариата», доложил Веня Костин и показал подполковнику лежавший в его папке список. «Нашли шестерых, но лишь трое из них представляют интерес. Завтра начнем день с их посещения». «Завтра? А почему не сегодня?» — поинтересовался Корнев. «Степа, не нужно нас торопить и говорить, что нам делать», — огрызнулся Зверев. «Ты приказал мне вести это дело, и я сам решу, что и когда будут делать мои помощники». Корнев вскочил и стукнул кулаком по столу. «Ну, хватит. Мне все это надоело». Подполковник хотел было сказать что-то еще, но в этот момент в кабинет ввалился Богданов. «Есть! Я нашел новые сведения по Крапивину!» Вадик весь сиял. «Я уверен, что это именно он похитил коллекцию, подаренную Ляхову Махамет Алишахом!» «Ну, и что там у тебя?» корни сел на место. Богданов положил перед подполковником клочок газеты. «Вот, посмотрите! Это вырезка из британской газеты «Таймс» от 10 декабря 1918 года». «Здесь написано об отплытии великого князя Александра Михайловича из Крыма. Князь с сыном Андреем собирался уплыть в Париж на британском корабле. Напечатанная здесь фотография была сделана как раз перед их отъездом». «И что же ты тут такое увидел?» Зверев подошел ближе. На фотографии была группа из нескольких царских офицеров в парадной форме. Великий князь стоял в самом центре в генеральском мундире, На заднем плане виднелись пирсы и готовящийся к отплытию корабль британского королевского флота «Форсайт». «Вот! Здесь перечислены все, кто запечатлен на этом фото!» Богданов ткнул пальцем в стоявшего по левую руку от великого князя офицера. «Это штабс-капитан Денис Виссарионович Пыхов, личный адъютант великого князя. Когда я увидел это фото, я сразу вспомнил слова Германа. Помните, он говорил, что наш Крапивин похож на Билли Бонса!» «Опять это чушь про пиратов!» «Вам не надоело?» – озлобился Корнев. Не обращая внимания на ворчание начальника, Богданов продолжил. «Вы все не читали «Остров сокровищ», поэтому не знаете, что в книге Билли Бонс описан как крупный мужчина с сабельным шрамом на щеке». «Про шрам нам говорил Герман. Его мать упомянула, что на щеке у Крапивина тоже был шрам», – подтвердил Зверев. «А еще она сказала, что старик был на Тургенева похож». «Правильно!» «Посмотрите на этого штабс-капитана, он же вылитый Тургенев в молодости, и при этом нетрудно заметить на его щеке шрам. Так вот, когда я все это сопоставил, то отправился к нашей Илеоноре Святославовне и показал ей эту вырезку. Как вы думаете, что она мне на это сказала?» «Опознала в этом пыхове нашего убиенного Крапивина?» усмехнулся Зверев. «Это фото восемнадцатого года. Здесь этому пыхову около сорока». А наша скрипачка общалась с Крапивиным в начале сороковых. К тому времени он постарел и посидел, но она все равно его узнала». «Не мудрено. Крапивин же был поклонником Элеоноры, и они часто общались. «Вадик, ты умница!» Получается, что Крапивин был приближенным к князя и вполне мог украсть у него коллекцию перед тем, как тот уехал из России. Наша догадка подтвердилась». Зверев хлопнул Богданова по спине, подмигнул Костину и шутливо заявил. «Ну вот, а кто-то говорил, что мы ни черта не работаем». На этот раз Корнев не нашел, что ответить. Зверев и оба его помощника, улыбаясь, вышли из кабинета.